Лунев скинул автомат и несколько раз выстрелил в темноту. Попал или нет он не понял, а в том, что сбил с боевого настроя упражняющихся в телекинезе карликов, не сомневался точно. Вентили они все-таки швырнули, но как-то вяло и неточно. Наемник резко выпрямился, перемахнул через трубы и, не прекращая вести огонь, быстро двинулся по коридору вперед. Метров через десять на полу обнаружился первый труп. Пуля настигла карлика, когда он пытался забраться в узкую щель в левой стене. Лунев быстро сменил магазин и двинулся дальше. Почти у самого выхода валялось еще одно тело с пулей в затылке. Андрей подозревал, что карликов на самом деле было не двое, а больше. Но искать остальных не имело смысла. Отбился и славно. Наемник ухватил труп карлика за ворот и осторожно поднялся по короткому лестничному маршу. На улочке вроде бы было пусто, но него кажущееся спокойствие не обмануло. На улице было слишком пусто и слишком тихо. Только шум дождя и бульканье ручейков, ни тебе цокота рысиных коготков, ни карканье вечно недовольных всем на свете ворон, ни собачьего лая. А если собаки не лают, значит они что? Правильно, охотятся. Андрей раскачал труп карлика, поднатужился и зашвырнул почти на середину улицы. Приманка оказалась по вкусу, затаившимся охотником. Сфора слепых псов со злобным воем и рычанием набросилась на тело и принялась самозабвенно рвать его в мелкие клочья. Наемник, не теряя драгоценных секунд, бросился через улицу. Одним прыжком перемахнул через шилый дощатый забор перед наполовину ушедшим в землю частным домиком и припустил параллельно дороге в сторону леса. Примерно через километр, заприметив на пути явные признаки электры, он снизил темп и подкорректировал маршрут. Как вскоре выяснилось, поступил наемник правильно. В грязи обнаружились знакомые следы, уже наполовину смытые дождем, но пока хорошо читаемые. Лунёв осмотрелся, справа в бурьяне прятался коварный овражек. Прямо за ним виднелся длинный, частично замаскированный маленьким перелеском сарай с серыми облезлыми стенами и обвалившейся крышей. Андрей сделал небольшой круг, остановился сначала у края оврага, затем у сарая и, наконец, у нагромождения бетонных блоков, образующих нечто похожее на древний трон. Две группы клиентов встретились именно здесь, но к тому моменту их в сумме было уже не шестеро, а пятеро. Обычное дело. Наемник присел на трон, снял маску и утер испарина. Надеюсь, не хруст их прорядил. Во враге-то, похоже, танцы были до упаду. Дальше следы вели к лесу, но на этот раз старый не спешил двигаться в путь. Во-первых, ему требовалось отдышаться, попить водички, а во-вторых, повнимательнее осмотреться. Что-то в следах было не то, что-то смущало. Андрей приложился к фляге, сделал пару глотков, вернул ее на пояс и снова склонился над вытоптанной площадкой перед бетонными блоками. Сбоку на одном из блоков были хорошо видны свежие капли крови, а также, пока не смытые дождем, брызги грязи. Складывалось впечатление, что в луже перед троном упал кто-то истекающий кровью. Или бросили что-то окровавленное. Луня встал и окинул взглядом окрестности. Подозрительных предметов поблизости не обнаружилось. Зато нашлась новая цепочка следов. Наемник снова присел и приложил ладонь к отпечатку военного ботинка. Все тот же, примерно 42 второй... Прошел чуть позже, а может и раньше, трудно сказать. Но вряд ли пересекался с клиентами и, или моими бойцами. Тогда было бы заметно, что они останавливались, толковали, а здесь ничего. Следы пересеклись и разошлись в сторону. Андрей прошел чуть дальше по следам малыша. Вот, след идет поверх следа клиента, значит парнишка прошел тут позже группы. И хруст мог его видеть. Если видел, но не грохнул, значит прямой угрозы от этого огнеметчика не почуял. Это хорошо. Лунев наконец завязался с ледопытством и двинулся к лесу. Пока четкая картина происходящего в голове не, вырис... не вырисовывалась, но одно было ясно. На маршруте не происходило ничего из ряда вон выходящего. Неопытные клиенты потеряли один штык. А на хвост им почуяв куш, упал странный тип. Бойцы хруста засветились, напоровшись на клиентов, но ушли в туман, вернее в дождь, без потерь. Штатная ситуация. все идеально. Никогда не бывает. Единственное, что вызывало легкое беспокойство, это заметное отклонение от прямого маршрута. Вольно или нет, проводник клиентов взял намного левее, чем нужно. Ничем особо страшным это не грозило. ходоки рисковали упереться в пионерскую стенку, то есть выйти к закрытому участку зоны, возникшему год назад вокруг бывшего пионерлагеря в урочище Камененщина, и потратить драгоценное время на обходной маневр. Либо, если ведущий группу «Сталкер» вовремя исправит оплошность, вообще ничем не рисковали. И все же до тошного Лунева этот факт немного обеспокоил. Провожал группу сам Казакевич, значит, проводник у нее должен быть самым лучшим. Андрей был знаком с полковником лично, естественно, неофициально, А потому не сомневался, что Казакевич организовал все по высшему разряду. А значит, дал не одного проводника, а двоих как минимум. Ведь по руинам городка клиенты прошли двумя группами. Что ж, получается, двое опытных сталкеров не замечают, что закладывают вираж. Нереально. Делают это умышленно. Зачем? Что за странный саботаж? Может, они не хотят, чтобы клиенты попали в центр? Андрей остановился на опушке леса и, как обычно, прислушался. Ладно, догадки на потом. Сейчас слушать, смотреть и улавливать. Под словом «улавливать» наемник имел в виду прислушиваться к сигналам интуиции. В лесу зачастую именно эти сигналы оказывались самым надежным источником информации. Как шутили приятели из прошлой жизни Лунева? интуиция – мать информации. Пока интуиция упорно молчала, а шумовой фон вполне соответствовал норме. В лесу вовсю шуршало, топало, хрюкало, щебетало и побискивало мутировавшая жизнь. А сам он сонношелестел... вяло аплодируя листво и осеннему дождю. Ни отголосков человеческой речи, ни мерного звука шагов Андрей не слышал. Впрочем, наемник взял на изготовку оружие, чуть пригнулся и, мягко ступая, двинулся вперед, Почти точно по следам ходаков. Где-то там, метрах в ста по прямой, слышалась подозрительная возня. Если бы отворочалась какая-то лесная тварь, например, плоть, закусывающая падалью, кроме возни слышалось бы чавканье и урчание. Если о сосну чесался кабан, он непременно хрюкнул бы от удовольствия. Но ничего подобного слышно не было. Тот, кто возился в зарослях, даже не сопел. По крайней мере, Андрей этого не слышал. Определить, что странные звуки исходят от людей, наемник сумел метров с тридцати. уже когда подошел на расстояние прямой видимости. Трое типов, одетых как бандюки, ворочили по земле какие-то тяжелые предметы. Рассмотрел, что это за тяжести Андрей не сразу. Вид был урезан снизу небольшим пригорком с несколькими поваленными деревьями. Лунёв сделал еще пару шагов, встал на замшалый пенек и, наконец, увидел всю картину целиком.